Все следующие допросы припоминались Рубашову как один клубящийся мутный ком. Греткин допрашивал его несколько суток подряд с двух- или трехчасовыми перерывами, но он помнил только разрозненные обрывки их разговора. Он потерял счет дням. Видимо, все это продолжалось больше недели. Рубашов слышал о методе физического сокрушения обвиняемого, когда сменяющиеся следователи непрерывно пытают его изнурительным многосуточным допросом. Однако Греткин никогда не отдыхал и сам, отняв у Рубашова пафос нравственного превосходства жертвы над остязателями. После первых 48 часов он перестал различать смену дня и ночи. Лязгала дверь, на пороге появлялся высокий охранник, и он вставал с койки, не понимая, рассвет ли сиреет за мутным стеклом или угасающий зимний день. А тюремные коридоры, двери камеры и ступени винтовой лестницы заливала мертвая электрическое марево. Если во время допроса серая муть за окном постепенно светлела, и Гледкин в конце концов выключал лампу, значит наступало утро. Если сумерки сгущались и лампа вспыхивала, начинался вечер. Когда Рубашов заявлял, что голоден, в кабинете появлялись бутерброды и чай. Но если ему обыкновенно не хотелось, вернее, он испытывал приступы волчьего аппетита, пока еды не было. Но как только ее приносили, к горлу подкатывала тошнота. Кроме того, Глеткин никогда не ел в его присутствии, и ему казалось унизительным говорить, что он проголодался. Вообще, все физические отправления становились при Глеткине унизительными, потому что сам он никогда не показывал признаков усталости, не зевал и не сутулился не курил, не ел, не пил. Официальный и подтянутый, сидел он за своим столом, а его аккуратно пригнанные ремни негромко и корректно поскрипывали. Наихудшей пыткой для Рубашова становилось желание выйти из кабинета по естественной нужде. Гледкин вызывал дежурного охранника, и тот конвоировал Рубашова в уборную. Однажды Рубашов уснул прямо на толчке. С тех пор Охранник не разрешал ему закрывать дверь. Сковывающая его апатия сменялась иногда болезненно-механическим возбуждением. По-настоящему он потерял сознание только один раз. Хотя все время пребывал на грани обморока, но остатки гордости помогали ему пересиливать себя. Он закуривал, на секунду поворачивал голову к слепящей лампе, и допрос продолжался. Порой его поражала собственная выносливость. Однако он знал, что границы человеческих возможностей гораздо шире расхожего представления о них, и что обычные люди просто не догадываются о своей удивительной жизнестойкости. Ему рассказывали, например, про одного обвиняемого, которому и давали спать почти 20 дней, и он выдержал. Подписывая протокол первого допроса, он думал, что доследование кончилось. На втором допросе ему стало ясно, что оно только начинается. В обвинении было 7 пунктов, а он пока согласился лишь с одним Ему представлялось, что он уже выпил чашу унижений до дна. Но выяснилось, что полный разгром может повторяться до бесконечности, а бессилие способно нарастать беспредельно. И Гледкин шаг за шагом гнал его по этому нескончаемому пути. Конец, впрочем, всегда был рядом. Стоило ему подписать обвинение целиком или полностью отвергнуть его, И он обрел бы покой. Но странное чувство какого-то извращенного долга не позволяло ему свернуть с выбранной однажды дороги. Он шел по ней, перебарывая искушение сдаться. Хотя раньше само слово «искушение» было для него пустым звуком, потому что он всю жизнь... Служил абсолютной идеей, а сейчас это слово напомнилось конкретным смыслом, обрело форму беспрестанных унижений, гнидущую тяжесть бессонных ночей и невыносимую резкость ослепительной лампы. Искушение, воплотившее в реальность надпись на воротах кладбища для побежденных. «Спите».